Разлука. С порога смотрит человек, не узнавая дома. Ее отъезд был как побег. Везде следы разгрома. Повсюду в комнатах хаос. Он меры разорения не замечает из-за слез и приступа мигрени. В ушах с утра какой-то шум. Он в памяти или грезит? И почему ему на ум Все мысль о море лезет? Когда сквозь иней на окне Не видно света Божия, Безвыходность тоски вдвойне С пустыней моря схожа. Она была так дорога Ему чертой любою, Как морю близки берега Всей линии прибоя. Как затопляет камыши волненья после шторма, Ушли на дно его души ее черты и формы. В годы мытарств, во времена немыслимого быта Она волной судьбы со дна была к нему прибита. Среди препятствий, бесчисла, опасности минуя, Волна несла ее, несла ее. Пригнала вплотную, и вот теперь ее отъезд, Насильственный, быть может, разлука их обоих съезд, Тоска с костями сгложет, и человек глядит кругом, Она в момент ухода все выворотила вверх дном Из ящиков комода. Он бродит и до темноты укладывает в ящик Раскиданные лоскуты. И выкройки образчик и наколовшись обшитье с невынутой иголкой внезапно видит всю ее и плачет в тихомолку